Не отпускала чувство тревоги. Хотелось спороть себе грудину и вынуть оттуда это ощущение тяжести, отдающее эхом в желудок. Натянув берцы и косуху, сунула в карман налик, в магаз, потом к Сереге. Курить хочется, просто пиздец. Не забудь бы купить. Сбежала по ступеням, поймав себя на мысли, что тревога нарастала. В чем причина? Сдвинула ломик, удерживающий дверь изнутри, щелкнула замком и вышла на свежий воздух. Начал накрапывать дождь. гул сердца в ушах шел белым шумом.